Глава пятая. Серебрянский. Я вышел из мистера Бургера. «Всё спокойно, босс. Столкновений с местными жителями не было», — отчитался стоявший у входа охранник в спортивном костюме и куртке-кожанке. Поправил козырёк кепки и дал знак остальным парням, что пора забираться в машину. Те дружно начали усаживаться в стоявшей у обочины дороги чёрной джип Чироки. Я усмехнулся. «Ну, точно, местные гопники». Постарался же Лука, создал имидж моим орлам, чтобы не выделялись. Я нырнул в свой лендровер где на водительском сидении меня терпеливо ожидал Базанов. Салон машины успел заполнить аромат горячих бургеров, которые мой начальник охраны взял с собой в большом бумажном пакете. «Что-то вы быстро, Виктор Сергеевич!» — лукаво усмехнулся он. «Завтра надо будет забрать Наташу у общежития в 8.30. Первое собеседование провалилось, но, уверен, второе пройдёт на ура!» Самодовольно ухмыльнулся я. «Что ж, если надо, заберём!» Наш автомобиль двинулся в сторону центра. У меня перед глазами стояла Наташа. Зацепила она меня так, что скулы сводила. Хотелось забрать её из этой закусочной, отвезти домой и целовать, целовать. Да что со мной такое? Я же прагматик до мозга костей. Расчётливый и успешный бизнесмен. Предложил ей хорошую премию за бонус, который предлагается к её персоне. Миллион рублей — это, конечно, не так много, но на дороге тоже не валяется. Много миллионов она зарабатывает в своей бургерной. Базанов следил за дорогой и почему-то подозрительно молчал. Я внимательно посмотрел на него. «Ты как-то странно молчишь, Лука, как будто не одобряешь мои действия в отношении Наташи». Он скользнул по мне острым взглядом. «Она хорошая девушка, босс. Взгляд у неё чистый, и искренний. Будет плохо, если вы её обидите. Ей защиты ждать неоткуда». По сердцу полоснуло, будто лезвием. «Обижу. Ты за кого меня принимаешь?» «Я ей предложил достойный гонорар. Миллион рублей, чтобы сломить её упрямство». лука насмешливо покачал головой. «Виктор Сергеевич, ну кто же так делает? Вот увидите, не придёт она завтра». «Ещё как придёт», — скрестив руки на груди, нахохлился я. «Анна, моя бывшая, за эту сумму уже бы заводила мотор своей машины, чтобы прибыть пораньше». «Тогда почему же вы не предложили эту роль Анне?» Я угрюмо взглянул на него. «Анна, эгоистка». Она любит только себя. Ваша Наташа завтра не придёт, босс. Знаете почему? Потому что она настоящая. У неё душа светлая. Ей не нужны ваши деньги. Ей нужно совсем другое. Что же? Скорее всего, она ищет то же, что и вы, — подмигнул мне он. Отчаялась найти и никому не доверяет. А после таких выгодных предложений вообще доверять перестанет. Я нахмурился и угрюмо уставился в окно. С неба повалил снег, он покрывал подмёрзшую землю и деревья своим волшебным ковром. Близились новогодние каникулы, и от этого на сердце скребли кошки. Не любил я это время года. «А знаешь что, Лука?» — сверкнул я в темноту уверенным взглядом. «Если она завтра не придёт, я сам за ней приду. Я добьюсь от неё согласия, чего бы мне это ни стоило, потому что я всегда добиваюсь поставленной цели. А станет упираться...» Я перекину её через плечо и насильно отнесу в свой офис. Хотел бы я на это посмотреть!» Не скрывая улыбки, фыркнул он. Набрав скорость, наш автомобиль помчался в сторону элитного жилого комплекса «Прибрежный». Именно здесь, на этапе начала застройки, я сделал весьма выгодное вложение и выкупил несколько квартир. В итоге получилось очень даже милое двухуровневое гнёздышко большой площади, над которым хорошо поработали дизайнеры. Вид на реку и зимний парк с десятого этажа поднимал мне настроение по утрам. А когда в парке и на набережной зажигались вечерние огни, пейзаж превращался в настоящую сказку. Попрощавшись с Лукой, я отправился к себе. «Включи свет!» – приказал я системе «Умный дом» и устало положил ключи на дизайнерский комод из чёрного дерева в просторном холле. В холле и гостиной вспыхнул свет. Сбросив зимнее пальто, я повесил его в гардеробную. Сверкающие зеркала на всю стену отражали мою персону. Я усмехнулся. Меня настолько затянули дела, что впервые за долгое время я вернулся домой в джинсах и свитере. Было непривычно созерцать себя в этих вещах. Найдя мягкие комнатные туфли, я отправился в столовую. «Включи камин!» — приказал системе, и на одной из стен вспыхнул встроенный электрический камин. От потрескивающего искусственного огня столовая наполнилась уютом. Я достал из бара крепкий бренди и плеснул на дно бокала. Подошёл к окну и окинул долгим взглядом раскинувшийся внизу парк. Снег засыпал дорожки, лавочки и деревья. А в свете фонарей пейзаж казался по-настоящему сказочным. В парке было оживлённо. Родители вывели своих отпрысков повеселиться в снегу. Моё сердце заныло. Огружённый роскошью я чувствовал дикое, отчаянное одиночество. Мне уже исполнилось 32 года а я так и не исполнил свою самую заветную мечту. Мне всегда хотелось иметь большую семью, любимую жену, детей, не меньше троих, а может и четверых. Но судьба постоянно посылала мне одних и тех же женщин, холодных эгоистичных красавиц, панически боящихся беременности и родов. «Ваша Наташа завтра не придёт, босс. Знаете почему? Потому что она настоящая, у неё душа светлая, ей не нужны ваши деньги». «Лукаш, чтоб тебя!» Я уже точно знал, что он прав. Наташа не придёт. Почему она меня так зацепила с утра? Я забросил все дела, отменил две важные встречи, чтобы отправиться в бургерную и сделать ей выгодное предложение, а она снова меня бортанула. Значит, я приду за ней сам. Приподняв бокал бренди решил я. Жди меня, Наташа. Утром буду у тебя.